Глава двадцать Суббота, 19 декабря. Мелкота. Здание полицейского управления светилось в синих сумерках огнями, как рождественская елка. В допросной номер два, закрыв лицо руками, сидел Юн Карлсон. По другую сторону круглого столика, втиснутого в комнатушку, сидела полицейская туриль Между ними стояли два микрофона, и лежала распечатка первых свидетельских показаний. В окно Юн видел Теа, ожидающую своей очереди в соседней комнате. «Значит, он на вас напал?» — спросила полицейская, читая отчет. Мужчина в синей куртке бежал к нам с пистолетом в руке. «И что?» «Все произошло так быстро. Я жутко испугался и запомнил только обрывки. Может, из-за сотрясения мозга?» «Понимаю». Сказала Турелли, но выражение ее лица свидетельствовало об обратном. Она покосилась на красную лампочку, диктофон по-прежнему включен. Но Халварсон, стало быть, побежал к машине. Да, там осталось оружие. Я помню, когда мы выезжали из Эстгора, он положил его рядом с собой. А что сделали вы? Я растерялся. Сперва хотел спрятаться в машине, но передумал и побежал к подъезду. И преступник выстрелил вам вслед. По крайней мере, я слышал выстрел. — Продолжайте. Я вбежал в подъезд. А когда выглянул на улицу, он напал на Халварсона. — Который так и не сел в машину? — Нет. Он жаловался, что дверцы примерзают. — И на Халварсона он напал с ножом, а не с пистолетом. — Мне так показалось с того места, где я стоял. Он напал на Халварсона со спины и несколько раз ударил ножом. — Сколько раз? — Четыре, не то пять. Не знаю, я... — А потом? Я спустился в подвал и экстренной кнопкой вызвал вас. — Но за вами убийца не побежал? — Не знаю. Входная дверь была на замке. — Так ведь он мог разбить стекло. С полицейским то уже разделался, верно? — Да, вы правы. — Но я не знаю. Турельли смотрела в распечатку. Рядом с Халварсоном обнаружили рвоту. Мы думаем, преступника вырвало. — А вы можете это подтвердить? И он покачал головой. «Я сидел на лестнице в подвал, пока вы не приехали. Наверное, я должен был оказать помощь, но...» «Да?» Я испугался. «Вообще-то вы поступили правильно». И снова выражение лица говорило совсем о другом. «Что сказали врачи?» «Он...» «Он останется в коме, пока состояние не улучшится. Но есть ли опасность для жизни, пока неизвестно. Давайте продолжим». «Это словно кошмар» который все время повторяется», — прошептал Юн. «Все происходит снова и снова. Не хотелось бы напоминать, что надо говорить в микрофон», — ровным голосом заметила Турилли. Харри стоял в номере у окна, смотрел на темный город, где кривые исковерканные телеантенны словно бы делали знаки желто-бурому небу. Шведскую речь из телевизора приглушали темные толстые ковры и шторы. Макс фон Сюда в роли Кнута Гамсуна. Дверца мини-бара открыта. На столе рекламный буклет гостиницы. Первую страницу украшало фото памятника Иосипу Елачичу на площади Елачича. А прямо на Елачичи стояли четыре миниатюрные бутылочки. Джонни Уокер, Смирнов, Егермайстер и Гордонс. И две бутылки пива марки Озуйска. Все закупленные. — Пока что. Час назад звонил Скарре, сообщила о случившемся на Гёте-Боргата. Этот звонок надо сделать на трезвую голову. Беата ответила после четвертого сигнала. — Он жив, не дожидаясь вопроса, — сказала она. — Его подключили к аппарату искусственного дыхания, и он в коме. — Что говорят врачи? — Ничего, Харри. Он мог умереть на месте, потому что Станкич, похоже, пытался перерезать ему сонную артерию, но он успел подставить руку. На тыльной стороне кисти глубокий порез, и по обеим сторонам шеи порезаны сосуды поменьше. Станкич еще несколько раз порнул его в грудь прямо над сердцем. Врачи говорят, лезвие прошло буквально в нескольких миллиметрах. «Если бы не чуть заметная дрожь в голосе, можно бы подумать, что Бята говорит о какой-то жертве нападения». И Харри понял, что сейчас для нее это, очевидно, единственный способ говорить о случившемся, как о работе. Повисло молчание. Только дрожащий от возмущения голос Макса фон Сюдова гремел в комнате. Харри искал слова утешения. — Я только что говорил «Стури Ли», — в конце концов сказал он. — Она сообщила мне показания Юна Карлсона. — Еще что-нибудь есть? — «Мы нашли пулю в стене правее входной двери. Она сейчас у баллистика, но я уверен, она совпадет с найденными на Эгерторг в квартире Юна Карлсона и возле приюта. Это Станкич». «Почему ты так уверена?» Люди, которые проезжали в машине и остановились, увидев лежавшего на тротуаре Халворсона, сказали, что прямо перед капотом их машины перебежал через дорогу мужчина, похожий на попрошайку. Девушка видела в зеркале, как чуть поодаль он поскользнулся и упал. «Мы осмотрели то место». Мой коллега Бьорн Холм нашел там иностранную монету. Она глубоко увязла в снегу, и сначала мы решили, что она пролежала там уже несколько дней. Он не понял, откуда она взялась. На ней написана «Республика Хорватия» и «Пять кун». В общем, он проверил. — Спасибо. Ответ мне ясен. — Значит, Станкич... — Для полной уверенности мы взяли пробы рвотных масс. Судмедэксперт сравнивает ДНК с волосом, найденным на подушке в комнате приюта. Результат будет завтра. Надеюсь. — Что ж, тогда мы, во всяком случае, будем иметь точный след ДНК. Лужа рвота, как не смешно, не лучшее место для поисков ДНК. При таком большом объеме рвотных масс поверхностные клетки срезистых рассеиваются, а под открытым небом подвержены загрязнению со стороны несчетных других источников ДНК. Я все это знаю, но, по крайней мере, есть с чем работать. Ты чем сейчас занимаешься? Беата вздохнула. «Я получила странноватую СМС-ку из ветеринарного института. Сейчас позвоню, выясню, что они имеют в виду». «Ветеринарный институт?» «Да. Мы нашли в Рвоте полупереваренные куски мяса и послали на анализ ДНК. Думали, они сравнятся с мясным архивом, с помощью которого ОССКИ сельскохозяйственный институт обычно отслеживает мясо до места происхождения и производителя. Если мясо имеет особые качественные свойства...» То, возможно, его удастся связать с определенным ословским рестораном или кафе. Тычок пальцем в небо, конечно. Однако, если Станкич за последние сутки нашел себе укрытие, то передвигается он наверняка минимально, и если сперва ел где-то поблизости, то, скорее всего, пойдет туда снова. Mm -hmm. А почему бы и нет? А что в СМС-ке? Пишут, что в данном случае ресторан, наверное, китайский. Весьма загадочно. Да. Mm -hmm. Позвони, когда узнаешь, поточнее. И. Да? Харри сообразил, что намеревался сказать полнейшую глупость: что Халварсон молодчага, что медицина нынче творит чудеса, что все наверняка будет хорошо. Э, ничего. Бята положила трубку. Харри повернулся к столу с бутылочками. Раз, два, по дрова. Считалка кончилась на Джонни Уокере. Харри крепко зажал бутылочку в одной руке, а другой открутил, вернее, свернул крышку, чувствуя себя Гулливером, пленник в чужой стране с пигмейскими бутылками. Он потянул носом знакомый сладковатый запах из узкого горлышка. Всего-навсего один глоток, но тело уже предупреждено о ядовитой атаке, приготовилось... Харри боялся первого неизбежного рвотного позыва, но знал, что это его не остановит. По телевизору Кнут Гамсон объявил, что больше не способен сочинять. Харри набрал воздух, словно собираясь нырнуть надолго и глубоко. Зазвонил телефон. Харри помедлил. После одного сигнала все стихло, но едва он взял бутылочку «Новый звонок», И опять тишина. Он смекнул, что звонят снизу от партии. Отставив бутылку на ночной столик, он стал ждать. И когда телефон зазвонил в третий раз, поднял трубку. — Мистер Хансен? — Yes. Тремя пальцами Харри сжимал бутылочку, потом запрокинул голову и вылил содержимое в глотку, а спустя четыре секунды уже стоял над унитазом, выблевывая самолетный обед. Хартье указал на уголок отдыха возле фортепьяно, где в кресле выпрямившись сидела маленькая седая женщина с черной шалью на плечах. Спокойные карие глаза смотрели на Харри. Он остановился у столика, на котором стоял транзисторный приемничек. Бойкие голоса комментировали спортивную передачу, наверное, футбольный матч. Звуки радио смешивались со звуками фортепиано. Пальцы пианиста скользили по клавишам. Он наигрывал попури из классических кинохитов. "Доктор Живаго", сказала женщина, кивнув на пианиста. "Красиво, правда, мистер Хансон?" Английское произношение и интонация по-школьному правильны. Она слегка улыбнулась, словно сказала что-то забавное, и деликатным, но решительным жестом пригласила его сесть. "Вы любите музыку?" спросил Харри. «А разве не все ее любят?» «Я преподавала музыку». Она наклонилась к приемнику, прибавила громкость. «Боитесь, что нас подслушают?» Она снова выпрямилась. «Что вам нужно, Хэнсон?» Харри повторил историю о наркодилере возле школы и о своем сыне, чувствуя, как желчь свербит в горле, а собачья свора в животе бешено лает, требуя еще. История звучала неубедительно. «Как вы меня нашли?» — спросила она. «Один человек из Звуковара подсказал». «Откуда вы?» — Харри сглотнул, язык сухой, распухший. «И «Из Копенгагена». Она посмотрела на него. Харри ждал. Чувствовал, как между лопатками пробежала капля пота, и еще одна выступила на верхней губе. «К черту все это! Ему требуется лекарство. Сию минуту!» — Не верю я вашей истории, — наконец проговорила она. — Ладно, — Харри встал, — мне надо идти. — Подождите, — решительно остановила его маленькая женщина и жестом велела сесть. — Это не означает, что у меня нет глаз. Харри сел. — Я вижу ненависть, — продолжала она, — и скорбь. — И чую спиртное. — Про сына я верю, — она коротко улыбнулась. «Чего вы хотите?» Харри постарался взять себя в руки. «Сколько это стоит?» «И как быстро будет исполнено?» «Смотря по обстоятельствам. На специалиста лучше, чем у нас, вам не найти. И цена от пяти тысяч евро плюс накладные расходы». «Отлично. На следующей неделе?» «Пожалуй, срок несколько маловат». Женщина помедлила буквально долю секунды, но этого было достаточно, чтобы он все понял. И она поняла, что он понял. Радиоголоса захлебывались от возбуждения, публика ревела и явно забили гол. — Или вы не уверены, что ваш специалист сумеет так скоро вернуться? — спросил Харри. Она долго смотрела на него. — Вы... — До сих пор служите в полиции. — Верно? Харри кивнул. — Я инспектор Уосла. Возле глаз у нее дернулась мышца. — Но для вас я не опасен. Хорватия вне зоны моей юрисдикции. И никто не знает, что я здесь. Ни хорватская полиция, ни мое непосредственное начальство. — Так чего же вы хотите? — Договориться. «О чем?» — она нагнулась, убавила громкость радиоприемника. «О вашем специалисте и моей мишени». «Что вы имеете в виду?» «Обмен. Ваш специалист на юна Карлсона. Если он перестанет преследовать Карлсона, я дам ему уйти». Она вскинула бровь. «У вас там масса людей против одного моего, господин Хансен. «И вы боитесь?» «Мы боимся кровопролития. Ваш специалист уже убил двоих людей и порезал одного из моих коллег. Но она осеклась. «Нет. Не может быть?» «Если вы не отзовете его, будут еще трупы. И одним из них будет он сам». Она закрыла глаза и долго сидела так, потом вздохнула. — Если он убил вашего коллегу, вы будете мстить. Как же мне поверить, что вы исполните свою часть уговора? — Меня зовут Харри Холле. Он положил на стол свой паспорт. — Если станет известно, что я был здесь без разрешения хорватских властей, дипломатический скандал обеспечен, а я останусь без работы. Она достала очки. — Значит, вы готовы сами стать заложником? — Похоже, вы не врете, господин. Она надела очки, прочитала в паспорте. — Харри Холле. — Вот о чем я хочу с вами договориться. — Понимаю, — женщина кивнула. — Знаете, — она сняла очки, — я, возможно, соглашусь на предложенный обмен. На что толку, если я не могу отозвать его? — То есть? — Я не знаю, где он. Харри пристально смотрел на нее, видел боль в глазах, слышал дрожь в голосе. «Что ж, тогда можно поговорить о том, чем вы располагаете. Назовите мне имя человека, заказавшего убийство». «Нет». «Если полицейский умрет...» Харри достал из кармана фотографию и положил на стол. «Ваш киллер, скорее всего, будет убит». А выглядеть все будет так, словно полицейский стрелял для самозащиты. Так-то вот, если я этому не помешаю. Понимаете? Это тот человек. Шантаж на меня не действует, господин Холли. Завтра утром я улечу в Осло. На обороте фотографии я запишу номер телефона. Позвоните, если передумаете. Она взяла снимок, убрала в сумку. «Это ведь ваш сын?» — быстро и негромко обронил Харри. Она оцепенела. «Почему вы так решили?» «У меня тоже есть глаза. И я тоже вижу боль». Она так и сидела, наклоняясь над сумкой. «А вы, Холли?» — она подняла взгляд. «Вы что же, не знаете того полицейского? Раз так легко отказываетесь от мести». Во рту Харри пересохло... Собственное дыхание обжигало рот. «Да», — сказал он, — «я его не знаю». Ему послышался петушиный крик, когда он в окно провожал ее взглядом, пока она не свернула за угол и не исчезла из виду. В номере он осушил все остальные мини-бутылочки, еще раз бреванул, выпил пиво, снова блеванул посмотрел на себя в зеркало и лифтом спустился в бар.